Глава 35. Данглар закрыл багажник машины и сел на него, сгорбившись и скрестив руки на груди. Нельзя уйти вот так, не сказав ни слова на прощание. Именно этого он хотел бы избежать сегодня вечером, чтобы подготовиться к объяснению с комиссаром, разговором и прошению об отставке. А потом суду за сообщение о преступлении. Данглар знал законы имел четкое представление о мерах наказания. Преступление заключается в том, что лицо, располагающее информацией о преступлении, которое можно предотвратить или уменьшить его последствия, исполнители которого способны совершить новые преступления и имеется возможность им воспрепятствовать, не поставило в известность уполномоченные органы юстиции или власти. Цитата, которую на этот раз он предпочел бы забыть. Его должность служит отягчающим обстоятельством, а значит, пять лет тюрьмы. Он окончательно съехал, как сошедший с рельсов поезд без тормозов, мчащийся по полю, и опрокинулся. Комиссар должен его уволить, у него нет другого выхода, разве что пойти ко дну вместе с ним. Какое несчастье, что Адамбергу хватило ума заинтересоваться этими мерзкими пауками-отшельниками. Кто еще, кроме него, мог вообще о них подумать? Будет время подготовиться, надеялся он. Как подготовиться? Прежде всего, повидаться с детьми. А потом? Бежать? Стать отшельником и замуровать себя? Смотреть на мир сквозь маленькое окошко? Ствол в рот и прощай? «На что же годятся все эти проклятые знания? На что? Только чтобы унизить Адамберга нынче утром и выставить себя еще более наглым и высокомерным, чем какой-нибудь мэтр Карвен?» Проходя через двор, когда солнце уже начало меркнуть, Адамберг услышал звонок. Это была Ирен. Она звонила с мобильника Элизабет. «Хотела вас предупредить, комиссар. Похороны состоятся завтра утром в ними То, что рассказывает в фильмах по телевизору, это правда, что убийца часто приходит посмотреть на погребение? Более или менее правда. Это последняя радость. Финал проделанной работы. Это отвратительно, разве нет? Я ради этого вам и позвонила. На случай, если вы захотите расставить там полицейских, понимаете? Спасибо, ирен Все уже сделано. Извините меня, простите, пожалуйста. Ясное дело, все уже сделано. Вы ведь все-таки полицейский. Но как вы так быстро обо всем узнали? Стараемся в меру сил. Ох, извините, разумеется. Мне следовало самой догадаться. Но я не была уверена. Вы же понимаете, погребение устроили так скоро после смерти. Договорились-то на субботу, но я подумала, чем быстрее все будет сделано, тем быстрее я увезу Элизабет подальше отсюда. Кстати сказать, Ирен... «Она рядом с вами, пока вы обсуждаете со мной убийцу?» «Я не так глупа, Жан-Батист. Я заберу ее из Сен-Паршера. Она приготовила погребальный костюм. Вы же понимаете?» «Мы уедем ночью». «Она может сменить вас за рулем? Она водит машину?» «Нет. Очень мило с вашей стороны, что вы так беспокоитесь. Я буду делать остановки». Я тут подумала, если мы изображаем старых друзей перед Луизой, и я называю вас Жан-Бат, может, нам нужно перейти на «ты»? Разве и нет? Это было бы более правдоподобно. Вниманием нужно потренироваться. Не переживай за меня, Жан-Бат, я буду делать остановки по дороге. Натурально получилось. Идеально. Но голос собеседника в мобильнике тоже хорошо слышен. Пока, Ирен. Счастливого тебе пути. Без обид. Я тренируюсь. Адамберг положил телефон в карман и внимательно посмотрел на Данглара, сидевшего на пыльном багажнике машины в своем английском костюме. Очень плохой знак. Майор, который всегда старался компенсировать недостаток привлекательности одежды и идеального кроя, ни за что на свете не согласился бы испортить ткань, сев на грязную скамью или каменную ступеньку. В тот вечер элегантный Данглар больше не думал о безупречности своего внешнего вида. Кончено. Человеку стало на всё наплевать. Адамберг схватил его за руку, отволок в свой кабинет и на сей раз запер дверь. «Ну что, майор, решили смыться втихаря?» Пошел в наступление комиссар, как только его подчиненный присел почти напротив него. Адамберг остался стоять, прислонившись к противоположной стене и скрестив руки на груди. Данглар поднял глаза. «Да, то, чего опасался, случилось. Щеки комиссара запылыхали, пожар перекинулся на глаза, в них угрожающе засверкали искры, словно солнце на спине полосатика среди бурых водорослей, как сказал один бретонский моряк. Данглар напрягся. «Надеюсь, вы не думаете, майор, что на этом все закончится?» «Нет», — ответил Данглар и выпрямился. «Первое», — продолжал Адамберг. Намеренное препятствование текущему расследованию. Да или нет? Да. Второе. Подстрекательство к бунту, в результате чего я был изолирован от моей команды и вынужден работать тайно. Во дворе, в ресторане, на улице, по вечерам. Да или нет? Да. Третье. Защита потенциального, а может и реального преступника. Вашего зятя Ришара Жараса а с ним и четверых его друзей. ренеки соля Луи Аржала, Марселя карбьера и Жана Эсканда. Вы знаете, в какой статье закона упоминается это правонарушение?» Данглар кивнул. «Четвертое, — продолжал Адамберг, — недалее, как сегодня утром, недостойное поведение по отношению ко всей команде в целом. Вам повезло, что я не дал Ноэлю заехать вам в челюсть». «Вы признаете, что оскорбили всех?» «Да или нет, черт вас возьми?» «Да. После этого перечисления обвинений, неизбежного и официального, за исключением слов «черт вас возьми», я признаю, что согласен с ними по всем пунктам, поэтому нет необходимости продолжать дальше. Будьте любезны, передайте мне документы, я его подпишу». Данглар достал из внутреннего кармана свою чернильную ручку. И речи не могло быть о том, чтобы в подобный момент воспользоваться абы какой ручкой, прихваченной мимоходом с чьего-то стола. Майор сам себе поражался. Ясно представляя себе серьезность своих проступков, он, тем не менее, сохранял высокомерие и спесь, которая совершенно ему не подходила. Она прилипла к нему, словно непрошенное гостье. «Данглар, вы помните, что я дважды задавал вам вопрос...» «Вы меня до такой степени забыли?» — спросил Адамберг, шагнув к нему. «Очень хорошо помню, комиссар. Я все еще жду вашего ответа». Данглар молча положил свою черную ручку. Адамберг резким движением смел все со стола, включая ручку и папки, которые разлетелись по полу. Он схватил своего подчиненного обеими руками за ворот английской рубашки и стал поднимать со стула, пока лицо Данглара не оказалось у него перед глазами. Он отшвырнул ногой стул, чтобы майор не попытался снова сесть и остался у него в руках. «Вы меня до такой степени забыли, что машете передо мной своей идиотской ручкой и достаете своими идиотскими высказываниями? Забыли до такой степени, что собрали вещи? Что подумали, будто я вас собираюсь уволить и отдать под суд? Во что вы превратились?» В полного болвана!» Адамберг выпустил майора, и тот привалился к стене. «Вы так подумали, да или нет?» — спросил Адамберг, повышая голос. «Да или нет? Да или нет, черт вас возьми!» «Да», — ответил Данглар. «Действительно?» «Да». Адамберг размахнулся и заехал майору в челюсть, а другой рукой удержал его от падения, потом выпустил, и тот медленно обмяк, словно брошенный на пол костюм. Потом комиссар подошел к окну, раскрыл его настиж, оперся руками о подоконник и вдохнул вечерний аромат цветущей липы. У него за спиной майор с трудом распрямился, часто дыша, и остался сидеть, прислонившись к стене. «Брюки будут испорчены», — подумал Адамберг. Он не первый раз бил человека, но даже не мог вообразить, что однажды этим самым кулаком ударит Адриена Данглара. подумал «Правда, — подумал, — не оборачиваясь, — сказал он негромко и спокойно, что крепкий удар разобьет на куски ваш дурацкий фасад. Так он сказал. Фасад. Так вот, я вас спрашиваю, Данглар, вы, наконец, перестали быть дураком? Я должен подписать эту бумагу. С трудом проговорил Данглар, поддерживая рукой челюсть. Или вас утопят вместе со мной как сообщника? в недонесении. «С какого перепуга? Если вы сами этого не сделаете, этим займутся другие. Другие — это те, кого вместе со мной вы по унизили, удивившись, что я могу что-то знать о Магеллане. Вы хоть понимаете, как мерзко вы с ними обошлись?» «Да», — ответил Данглар, безуспешно пытаясь подняться. «Значит, Ноэль оказался прав. Вы уже не полный идиот, вы постепенно возвращаетесь. Правда, издалека. Да, — повторил Данглар, — но дело уже сделано. Преступление и оскорбление. А с чего это вы взяли, что этим другим хоть что-то известно о том, как вы покрывали Ришара Жараса, кроме Фруасири, Танкур и Вееренко, на которых можно полностью положиться? Страдая от боли, Адамберг не поскупился на удар ошеломленный Данглар смотрел на комиссара все так же стоявшему к нему спиной облокотившись на подоконник смотрел осознавая что тот ни слова никому не сказал о его предательстве слетев с рельсов и устремившись в безумной гонке неведомо куда он и вправду забыл что за человек адамберг комиссар закрыл окно и повернулся к майору ну что данлар вы вернулись вернулся Адамберг поднял опрокинутый стул, протянул майору руку, помог подняться и сесть. Бросил беглый взгляд на расползающийся по нижней челюсти синяк и сказал: "Подождите, я сейчас". Он вернулся через пять минут с пакетом льда и стаканом. "Это приложите, а это выпейте», — велел он, протягивая Данглару таблетку. "Осторожно, это вода. Ужинать будете, когда они вместе выходили из комиссариата?" то столкнулись с Ноэлем, который шел, перекинув куртку через плечо. «Комиссар, можно вас на пару слов?» Адамберг отошел от Данглара, который пытался прикрыть синяк ладони. «Давайте быстрее, Ноэль. Вам завтра вставать ни свет, ни заря». «Вы его здорово отделали». «Да». «Он перестал быть идиотом?» «Перестал». «Лейтенант, этот способ можно применять крайне редко. И только с самыми лучшими друзьями. — Понятно, комиссар.